Глава пятая. Со двора выехал черный джип, за рулем которого гордо восседал Артем Оборот. Я даже не успела подъехать к его дому, как заметила эту машину, и резко притормозила. Артем наверняка запомнил мою непримечательную ладу, так что попадаться ему на глаза было рискованно. Вдруг джип развернулся на узкой дороге, а затем с визгом шин поехал прямо на меня. Первую секунду я оторопела, а затем резко нажала на газ и отъехала в кусты сирени, где Артем не мог меня заметить. Джип проехал буквально в нескольких метрах от меня. Я заметила, что Артем был в салоне один и бросилась за ним. Сосредоточившись на слежке, я смотрела на джип, ехавший впереди. Артем вел машину аккуратно, что свидетельствовало о том, что он Не только профессиональный автослесарь, но еще и хороший водитель. Чего уж скрывать, дороги в нашем городе далеки от идеала. Новое асфальтированное покрытие есть только на пригородных трассах. В самом же Тарасове полно рытвин и выбоин. Но Артем умел лавировал между впадинами асфальтового покрытия. Оборотов берег машину. я была не таким профессиональным водителем, если бы артем захотел от меня оторваться у него получилось бы это без проблем, но по всей видимости оборотов не заметил слежки джип послушно останавливался на многочисленных светофорах натыканных на всех перекрестках в центре города, несмотря на то что я находилась на приличном расстоянии от джипа мне было видно что происходило в салоне. Легкая тонировка стекол не скрывала от меня водителя. Где-то через десять минут пути оборотов отвлекся на телефонный звонок. К сожалению, я не видела, звонил ли он сам или же ему звонили. Но как только Артем заговорил, я осмелилась подъехать к его машине, причем настолько близко, что в боковом зеркале отразились его глаза. Взгляд Артема был невозмутимо серьезным. Говорил он мало В основном слушал неизвестного собеседника. По окончании разговора он согласно кивнул, отключил телефон и прибавил скорость. Имеет ли этот разговор отношение к убийству Евгения Золотавина, я не поняла. Но то, что после него Артем поехал быстрее, было очевидным. Однако он тут же меня удивил, свернув на одном из перекрестков и направив свою машину в обратном направлении. В очередной раз я испугалась, что Артем увидит меня, но вовремя заехала в арку. Насколько я могла заметить по джипа, Артем был неспокоен. Он ехал торопливо и не так осторожно, как прежде. Я не отставал от него. Хвоста оборотов так и не заметил. Он припарковался на стоянке перед кафе-баром «Торпеда», вышел из салона и торопливо пошел к обходу. Я же остановилась около одного из магазинов, где для моей скромной девятки нашлось место среди дорогих машин, и вышла из салона. Почти одновременно с этим Артём зашёл в кафе. Я пошла в том же направлении. На входе в торпеда стояла компания подвыпивших мужичков, которые обратили на меня внимание. В кафе я вошла в их сопровождении, глубине души чертыхаясь, что произвела Такой фурор у представителей сильного пола. Позже мне стало понятно причина такой реакции. В кафе собралась компания старых друзей, которым после определенного количества алкоголя захотелось женской ласки. — Такая красавица и без охраны! — восхищенно бормотал мне на ухо один из мужиков. — Девушка, прошу за наш столик. Рядом со мной как раз есть местечко! — шептал на ухо другой, подхватив меня под локоток. В сопровождении этих типов я и вошла в анкетный зал, где, впрочем, было не так много посетителей. Точнее говоря, столики были совершенно пусты. Ни одного клиента торпедо не было, что показалось мне странным, так как рабочий день этого заведения уже начался. Я внимательно осмотрела зал, но Артема Бородина нигде не было. Ой, а что здесь закрыто, растерянно пробормотала я. опираясь на руку одного из недавно приобретенных мною кавалеров. — Почему же закрыто? — Для тебя все двери открыты! — восхищенно скрикнул товарищ справа от меня. — Мы сегодня сняли все помещение, так что посторонних не будет. — А как же... — произнесла была я, но затем осеклась. — Куда же делся Артем Оборотов? Я же ясно видела, как он вошел в кафе. За стойкой крутились два официанта. Около входа сидел охранник, голова которого как-то неестественно упала на плечи. Охранник спал. И он тоже прозевал Артема, который зашел в кафе. «Что пить будем? Шампанское?» – поинтересовался один из кавалеров. «Сейчас, мальчики, я свои проблемы решу, и тут же к вам на крыльях любви», – обещала я. Я освободилась от объятий сопровождавших меня кавалеров. Я подошла к стойке бара и подзывала официанта. «Добрый вечер. Мне нужен Артем Оборотов», – потребовала я, совершенно спокойно, уверенная в том, что официант знаком с этим человеком. Мои предположения подтвердились, когда бармен красноречиво кивнул в сторону двери, которая была приоткрыта, а затем предупредил. «Артем сейчас занят. Я не советую его беспокоить». «А если я очень сильно попрошу?» – кокетливо произнесла я – и для большей убедительности протянула бармену зеленую купюру. «Артем с Элкой базарит», — сообщил бармен, торопливо засовывая купюру в карман, чтобы никто из босторонних не увидел. «Что за Элка?» «Телка его, официантка у нас работает», — точнил парень. «Они, наверное, в подсобке сидят. По коридору прямо, потом налево». Я утвердительно кивнула, улыбнулась бармену в знак благодарности, соскользнулась около стула и пробралась к заветной двери. Обернувшись, я увидела, что компания веселящихся мужичков дружно выпивала, поэтому мое исчезновение не наделало шума. В коридоре было тихо и безлюдно. Я, как и советовал бармен, пошла прямо, затем свернула. Передо мной оказался еще один коридор, в котором было темно. Я осмотрелась и подождала, когда глаза привыкнут к темноте. В коридор выходило несколько дверей, которые были закрыты. Я подошла к первой из них и прислушивалась. Вроде бы было тихо. Я уже хотела было ступить дальше, но тут в тишине послышалось бормотание. Кто-то был за этой дверью. В следующее мгновение довольно-таки громко раздался голос Артема, который я узнал сразу. Я что, мальчик тебе бегать по этим забегаловкам? Я говорил тебе, надо увольняться. — Тёма, ты ничего не понимаешь, — отвечала его спутница. — Мне же надо маму кормить, дочь. — Ну что ты беспокоишься, всё решим, — заявил Артём. — Я не хочу, чтобы мою девушку всякие уроды здесь за задницу хватали. Деньги будут. После такой пламенной речи совершенно неожиданно воцарилась пауза. Что-то не нравился мне этот разговор. По моей версии, Артем убил Евгения из ревности. Вроде бы он до сих пор любит и Нину Бирюкову. А тут выходит, что в его жизни есть какая-то элка. Бармен сказал, что они встречаются. А как же Бирюкова? Прошла любовь к завярию помидора? — Я продам машину, — вдруг сказал Артем решительно. — Джип? Машину, которую тебе подарил Женя? — переспросила девушка удивленно. — Не подарил, а расплатился. Я, между прочим, ради этой машины на него год горбатился. Там движок плохой, похоже, бракованный, самопал. А сейчас деньги нужны. Теперь нет, Женька, все того... Как того? Дорожно-транспортное происшествие, отрапортовал Артем. Кто бы знал, что такая беда случится. И зачем он сел в эту машину? Почему я его не остановил? Принялся было корить себя оборотов. Подожди. — Ведь Женя всегда с тобой ездил, ты ведь его водитель. — Был, — с печалью в голосе ответил Артем. — Теперь нет ни Женьки, ни работы. Придется мне искать другого шефа. А с Золотавином хорошо было, он платил щедро. Эх, какого все-таки парня угробили! Если бы эта гнида, которая за рулем сидела, если бы этот гад жив остался, я бы ему яйца оторвал!» Последнюю фразу Артем произнес с такой ненавистью, что у меня не оставалось никаких сомнений в его откровенности. Все обернулось совершенно иначе. Артем не был причастен к убийству Жени. Все это бреднее Нины Бирюковой. Никакой речи о ревности и быть не может. У Артема есть девушка, а Бирюковой он давно забыл. Там тому же Артем действительно с сожалением сказал о том, что... Теперь ему придется искать другую работу. Что ни говори, а для провинциального мальчика без образования работа у Золотавина была просто спасением. Теперь же Артему придется продать машину. Я отстранилась от двери и хотела бы уже вернуться в банкетный зал, но тут за моей спиной раздался требовательный женский голос. — Что надо? Кто такая? Кто пустил? Я обернулась, но в темноте увидела только силуэт. За моей спиной стояло что-то темное и громадное. «Сейчас охрану позову!» — предупредила нечто строгим голосом. Я, оторопев, смотрел на силуэт, не в силах вымолвить ни слова. На шум в коридоре откликнулись и Артем с элой. Дверь кабинета, в которой они прятались, раскрылась, и при свете, проникавшем оттуда, я смогла разглядеть обладательницу грозного голоса. За моей спиной стояла грузная тетка, в рабочем халате с тряпкой и шваброй в одной руке и ведром в другой. Женщина занимала почетную должность уборщицы и была очень бдительна. «Татьяна Александровна», — удивленно восхитнула Артем, — «что вы здесь делаете?» Я, честно говоря, растерялась и шагнула было назад, но тут же пришла в себя и, вспомнив о кавалерах, которые буквально на руках внесли меня в это заведение, Придумала почти правдоподобное объяснение. А я тут с товарищами, празднуем день рождения. — Так и сидите в банкетном зале, — насмутилась уборщица. — Нечего по подсобкам шляться. — А туалет, уборная, где у вас? У нас в компании одни мужчины, спасить неудобно как-то, — снова нашлась я. — Туалет в банкетном зале, — недовольно буркнула уборщица и исчезла в нетрах коридора. Артём не спешил заходить в подсобное помещение, а всё смотрел на меня, стараясь понять, действительно ли я оказался здесь случайно. С одной стороны, он знал, что не причастен к убийству Жени, поэтому оставался спокоен. С другой же стороны, мое появление его настораживало. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. У него, как у многих других, были мелкие грешки. Значит, вы здесь случайно оказались. — переспросил задумчиво Артем. — Конечно, кивнул я. — А вы что, решили, что я за вами слежу? Вот еще. — Артем, а кто это? Выглядывая за спины своего кавалера, подала голос Кова. — Так, по работе мы с ней связаны. Отмахнулся оборотов, который не обрадовался моему появлению. — Да, по работе опять кивнул я и обратилась к Артему. — Артем, вы не могли бы уделить мне пару минут? — Что-то случилось? Я хотел бы узнать подробности того вечера, когда погиб Женя. — Я уже все сказал, — отрезал Артем. — Но вы не сказали адрес гольф-клуба, в котором вы были, — заметил я. Артем недовольно покачал головой, что-то буркнул себе под нос, а затем прошел в подсобное помещение, откуда вынес свою барсетку. Покопавшись с ней, он выудил небольшую карточку и протянул мне. Это была карта постоянного клиента гольф-клуба «Золотой шар». По этой карточке можно было получить внушительную скидку на приобретение билета. «Это ваша карта?» – уточнила я, осмотрев ее со всех сторон. Карточка была основательно потрепана, что говорило о том, что ее владелец частенько бывал в гольф-клубе. «Моя», – согласился, согласно кивнул Артем, – «мы иногда с Женей вместе играли». Вы можете ее взять себе, она мне не нужна. Там внизу адрес написан и телефон дежурного администратора. Точно не нужна? Точно-точно, повторил оборотов. Я небольшой поклонник этой бестолковой игры. Гольф-клуб ездил только из-за Женьки. Он вообще фонарел, когда клюшку в руки брал. Для него гольф — это как игра в казино. Кто тазарт он в этом видел? А тотализатор? — — Дело не только в азарте, в игре были замешаны деньги, — заметил я. — Да, Женя частенько, частенько выигрывал. Кстати, я же вам говорил, что в тот вечер он тоже, наверное, был в выигрыше. Но наверняка не могу сказать, — поправился Артем. — Я же был занят машиной. — чёртов джип! Оборотов замолчал, отвернулся и смачно сплюнул в сторону. — Артем, успокойся, — обратилась к нему его. Ладно. «Женьку уже не вернешь», — в момент изменился в голосе оборотов, вняв просьбе подруги. «А вы обязательно в гольф-клуб сходите, что-то там нечисто. Может быть, эти парни насильно Женю в машину затолкали?» э, «Да, еще», — вдруг вскрикнул Артем, как будто что-то вспомнив. «Я заметил, что один из охранников на стоянке крутился около Нивы. Я тогда еще его попросил мне помочь с машиной». А он на меня посмотрел так пренебрежительно. Мол, делать мне нечего с твоей возиться, когда своя простаивает. Но это же не его машина была. Мне даже показалось, что он в капот лазил. Вы в этом уверены? переспросил я, заинтересовавшихся этим. Не уверен, тут же оговорился Артем, как будто бы испугавшись чего-то. Я не уверен, что он виновен в смерти Жени, но слишком уж подозрительный охранник. А вы узнать его сможете? «Смогу, а зачем?» – стряпнулся Артем. «Вы понимаете, эксперты заключили, что авария произошла вследствие неисправности тормозной системы. Кто-то намеренно повредил автомобиль». «Намеренно? Кто? Зачем это надо?» – перебивая меня, воскрикнул оборотов, словно бы не сам, только что все это предположил. «Вот это-то мне и предстоит узнать», – отозвалась я. И попрощавшись со своими собеседниками, вышла из кафе, совершенно забыв о кавалерах, которые внесли меня сюда на руках. Действовать я решила издалека, так как все следы недавней трагедии вели в Золотой шар. Только на стоянке этого клуба могли повредить тормозную систему автомобиля. Оборотов же намекнул на то, что в этом может быть замешан охранник. Но его я боялась спугнуть. Для начала я решила проникнуться атмосферой клуба. Да и история с тотализатором мне показалась странной. Когда в игре крутятся деньги, и деньги немалые, недалеко и до преступления. Поверьте мне, как частному детективу. Заезжая на стоянку клуба, я заметила будку, в которой витали охранники. Их было двое. Один здоровой, здоровый широкоплечий детина в пятнистой форме стоял при въезде и проверял документы клиентов. Второй же сидел за компьютером в будке и сверял информацию. Ничего подозрительного в работе парней я не увидела, разве что они чуть внимательнее осмотрели мои документы, так как я появилась в гольф-клубе в первый раз. Мои данные тут же были внесены в компьютер. «Вон слева, пятое место, свободно!» – скомандовал охранник, и я послушно припарковался на положенном месте. Я не спешила выходить из машины. Осмотревшись на стоянке, которая была заполнена разными иномарками, среди которых моя машина выглядела как-то несуразно, я закурила. Надо было еще подумать над некоторыми мелочами, к тому же мне представлялась возможность понаблюдать за охранниками. Интересно, они ли дежурили здесь в день трагедии? Закрыв ворота стоянки, широкоплечий молодец вернулся в будку к своему товарищу. Одни обменялись парой фраз, и затем напарник вышел к входу. Второй охранник оказался щупленьким молодым человеком, которому от силы было двадцать лет. Наверное, только из армии вернулся, почему-то подумала я. заметив ёжик на его голове, прикрытой кепочкой. «Из армии или же из мест лишения свободы?» Тут же возникла мысль. Хотя навряд ли его судимостью взяли бы на работу в престижном гольф-клубе. В общем, меня больше заинтересовал этот щупленький паренек, чем здоровый детина. Докурив сигарету, я выбросила бычок и вышла из салона своей машины. До недавнего времени я с трудом могла бы отличить гандбол от пейнтбола. По моему мнению, все эти игры являются слабой пародией на футбол, и особой разницы между ними я не вижу. Не, ну, я человек далеко не чуждый спорта. В свое время даже занималась восточными единоборствами. У меня есть и почетный черный пояс по карате, могу заметить без ложной скромности, но вот в спортивных играх я не сильно. В принципе, и гольф для меня был каким-то непонятным видом развлечения. Если бы не увиденное в золотом шаре, я бы не отнесла эту игру к спорту. Гольф-клуб располагался в пригороде Покровска и занимал огромную площадь. Это был единственный специализированный спортивный комплекс для элиты. Насколько мне было известно, посетителями этого заведения были люди небедные. Сама игра относится к разряду дорогих, так как для ее проведения требуется специальное оборудование. В гольф не поиграешь с соседскими мальчишками, как, например, в футбол или в хоккей. Одна профессиональная клюшка стоит бешеных денег. В этом я смогла убедиться, изучив приискура. Он находился рядом с кассой клуба. Прокат клюшки стоил почти столько же, сколько моя часовая зарплата, а получаю я вполне прилично. Короче говоря, в гольф-клубе нет места для людей даже со средним достатком. «Спорт для элиты», – подумала я и тяжело вздохнула. «Добрый день, девушка», – обратился ко мне вежливый администратор, отвлекая внимание от осмотра. «Здравствуйте, вы не могли бы мне помочь?» – не менее вежливо отозвалась я. «Я к вашим услугам», – улыбнувшись, – произнес администратор, – «и от этой улыбки мне стало как-то не по себе». Еще бы он не был мне готов помочь, если здесь такие бабки крутятся. Наверное, он и на чаевые рассчитывает. Я первый раз в вашем клубе, призналась я немножко смущенно. Мне советовали золотой шар, как солидное заведение. Вы знаете, я совершенно не умею играть в гольф, но очень хочу научиться. Дальше я пропела о своем горячем желании стать постоянным членом клуба, намекнул на свой материальный достаток. Сладкие речи подействовали на администратора, и он расставил. Как раз для таких клиентов, как вы, у нас есть специальная услуга, отозвался он, опять расплывшись в улыбке. Вы можете записаться на занятие к профессиональному инструктору, который вам посоветует хорошее снаряжение и научит азам гольфа. я согласна, кивнула я, и, посмотрев на часы, добавила: «У меня есть пара часов. Вы знаете, на работе очень напряженный график». «Пары часов для первого занятия вполне хватит», — авторитетно заявил администратор. «Счет за оказанные услуги вы получите при выходе. Прошу вас в раздевалку». «Ой, а у меня и формы подходящей нет», — вдруг совершенно неожиданно вспомнил я. И как только мне в голову не пришло, что на поле нельзя ходить в туфельках на шпильке и в строгом деловом костюме. Вот дура». а еще претендую на звание профессионального сыщика. — Ничего страшного! — успокоил меня администратор, ужасно обрадовавшись этому обстоятельству. — У нас есть специальное предложение. Вот, посмотрите наши каталоги. Администратор тут же выложил на стойку красочную брошюру, название которой немного меня покоробило. Для гольфа я готов на любые жертвы! — гласила надпись на вложке. Насколько я поняла, здесь речь шла в основном о жертвах финансовых. Но в свете последних событий мои мысли возвращались к убийству Жени Золотарина. Я раскрыла рекламный проспект, где на первой же странице была изображена жизнерадостная девушка в спортивной форме, белого цвета и легких кроссовках. Костюмчик был вполне приличным и смотрелся бы на моей стройной фигуре очень неплохо. Здесь же указывалась и цена всего комплекта. Я взглянула на ряд цифр, надеясь, что администратор не заметил удивления на моем лице. Стараясь скрыть эмоции, я принесла. Хороший костюмчик, но мне, пожалуй, цвет не подойдет. Что вы, белый цвет идет любой женщине, воскликнул администратор, не заметив моего изумления при виде цены. Наверное, есть все-таки у меня доля актерского таланта. — Но если вы против, мы можем предложить вам костюм другого цвета. Администратор так бы и щебетал мне о прелестях этой одежды, но вдруг в зал вошел мужчина средних лет с пышной шевелюрой. По комплексу он уже очень был похож с уборщицей из кафе-бара «Торпедо». Честно говоря, мне в первое мгновение даже показалось, что это она и есть. Но у этого презентабельного господина не было ничего общего с поломойками из баров. Мужчина выглядел солидно именно благодаря своей массе тела, которая, как ни странно, прибавляла его облику, импозантность. Одет он был в свободные шорты, которые доходили до колена, а на груди красовалась фирменная майка. Между прочим, именно такую я увидела на следующей странице каталога. и цена этой вещички была сногсшибательной. Посетитель, взглянув на меня равнодушно, уверенно направился в раздевалку. На полпути к нему подбежал администратор и подобострастно зашептал. — Сергей Евгеньевич, как мы рады вас видеть в нашем клубе! Сегодня чудесная погода, не правда ли? Как вы себя чувствуете? Посетитель что-то буркнул в ответ, а затем привычным жестом засунул в карман администратору зелененькую бумажку. — Приятной вам игры! добавил сотрудник гольф-клуба и оставил постоянного клиента в покое. Я смотрела на эту ситуацию с некоторым изумлением. Если бы я стала постоянной клиенткой гольф-клуба, передо мной сотрудники тоже рассыпались бы в комплиментах. Мне для этого достаточно было бы только щедро раздавать чаевые. А я-то думала, что администратор гостеприимен от природы. «Ну, что вы выбрали, девушка?» – поинтересовался у меня сотрудник, погладив карман, в котором поместилась долларовая купюра. «Пожалуй, мне надо подумать», – уклончиво ответил я. «Я вижу, у вас в клубе солидные клиенты». «О, да!» – восхищенно протянул администратор. «К нам ходят сливки общества. Частенько и политики бывают, и бизнесмены». «Сергей Евгеньевич, политик?» – интересовался я больше для того, чтобы отвлечь. Администратор от каталога. Нет, он, можно сказать, занимается бизнесом, ответил администратор. Странно, проговорил я. Если все ваши клиенты такие представительные, я боюсь, что мне в вашем клубе и делать нечего. Что вы! У нас есть различные поля для вип-персон, для профессиональных спортсменов, для обычных посетителей. Кстати, вы можете приходить на игры с детьми. В комплекс входит даже площадка для детского гольфа. — У меня нет детей, но благодарю за приглашение, — луднувшись, — ответил я. Честно говоря, общение с администратором мне уже порядком надоело. Непосредственно к расследованию преступления оно никоим образом не относилось, я только время зря теряла. И зачем я представилась клиенткой в Куба? Надо было все разузнать о Жене Золотавине и ребятах, погибших с ним, а также прощупать охранников. Кстати, об охране. я обратила внимание, как незрачненький молодой человек в пятнистом костюме отошел в сторону от ворот и с кем-то разговорился по телефону. Точнее говоря, он слушал чей-то рассказ или же указания. Сам охранник только кивал время от времени. Выражение у лица было напряженным и сосредоточенным. Закончив разговор, охранник отключил телефон, а затем уверенным шагом направился к будке, в которой находился его напарник. В это же самое время зазвонил мой мобильный. Я извинилась перед администратором и взглянула на дисплей мобильного. высветившийся номер телефона был мне незнаком. Я отошла немного в сторону и включила телефон. Танюша, алло, это Гарик Папазян. Ты что сегодня вечером делаешь? А что? Ответил я вопросом на вопрос, что вообще-то было мне не свойственно. У тебя что-то новое по этому делу? — Ничего, — врача мне не отпазил. я думал, что ты со мной хотела встретиться, я тебя приглашаю на свидание. Ты свободна? Я не торопился отвечать на вопрос Гарика, и лениво наблюдала за будкой охранников. Щупленький паренек буквально в следующую минуту выбежал на улицу и сел за руль новенькой «семерки» синего цвета. Он торопливо завел машину и поехал к воротам. Своему напарнику принёк что-то крикнул уже из окна, но я не смогла расслышать, что именно. Выглядел он как-то взволнованно. Насторожило меня и то, что парень так вот просто покинул свое рабочее место. Насколько я поняла, охранников было двое, и каждый нес материальную ответственность за машину на стоянке. Одно из двух. Или же парень решил отъехать ненадолго. Кстати, он даже в обычную одежду не переоделся. Или же случилось что-то очень серьезное? Не просто, что так он торопливо сорвался с места, тем более, что когда он говорил по телефону, вид у него был несколько ошарашенный. — Алло, алло, протяжно выл Гарик. — Гарик, я иду, — намеренно грубо крикнул я в трубку, чтобы администратор подумал, что меня вызывают, и вышел из помещения на стоянку. В одно мгновение я оказалась за рулем своей девятки, нажала на газ и тронулась с места. Ворота на стоянке были еще открыты, поэтому я успела выехать, не задержавшись. Синяя семерка охранника маячила где-то впереди. Я прибавила скорость и направилась за ней. Куда он исчез? Вот только был прямо передо мной, а тут вдруг как сквозь землю провалился. Я не верю в мистику, исключение составляют разве что косточки. Ну, не могла просто так, по велению какого-то чародея, пропасть машина. Впрочем, я не верю и в то, что кто-то может оторваться от меня. Семерка охранника мчалась по центральной улице города. К сожалению, сотрудников госавтоинспекции на дорогах не было, поэтому такие виражи остались незамеченными. Кроме того, охранник оказался опытным водителем. Он плавно лавировал между машинами, так что следить за ним было сложно. Но не мне, профессионалу Татьяне Ивановой. Я и не с такими справлялась. Мне порой приходилось гнаться на своей машине и за мотоциклом, а также за внедорожником, предельная скорость которого была просто немыслимой. А уж догнать обыкновенную семерку было несложно. На одном из перекрестков машина охранника резко рванула вперед, обогнала шедшую впереди Волгу и направилась дальше. Охранник вроде бы не заметил слежки, но вдруг резко притормозил, развернулся и свернул направо. От неожиданности я не успела сообразить, что мне тоже нужно повернуть, поэтому проехала немного дальше. Но свою оплошность я тут же исправила, попятившись назад вопреки всем правилам дорожного движения. Поистину, в данный момент я представлял собой лакомый кусочек для алчных сотрудников ГАИ. Завернув за угол, я оказался на менее оживленной улице. Обзор был очень хорошим. Но, как ни странно, «семерки» здесь не было видно, словно она испарилась или провалилась сквозь землю. Я прибавила скорость и поехала быстрее, но нагнать машину мне не удалось. Дорога через несколько километров опять слилась с центральной трассы, и тут я вообще растерялась. Найти в потоке автомобилей тот единственный, что нужен мне, было нереально. Я развернулась и поехала в обратном направлении, надеясь, что «семерка» остановилась в одном из тупиков. Но мои надежды не оправдались. Слежка была провалена. Я притормозила около какого-то продовольственного магазина и задумалась над произошедшим. Как удалось обычному охраннику обмануть меня? Заметил ли он слежку за собой и куда пропал? Ничего определенного я сказать по этому поводу не могла. Оставалось только надеяться на то, что мои подозрения о причастности этого молодого человека к убийству Золотавина окажутся ложными. Но парень вел себя довольно странно. Мне не верилось, что он пропал просто так. Скорее всего, заметил за собой хвост. Хотя оторваться от меня довольно-таки сложно. Это под силу только профессионалов автомобильного спорта. Нет, я ни в коей мере не завышаю свои способности. Это на самом деле так. Стоп. А если этот щупленький охранник и правда король автомобильных дорог? А если он разбирается в машинах? Мог ли он повредить тормозную систему, если выяснилось, что он не просто автолюбитель? Да запросто. Хотя, конечно же, умение водить автомобиль и разбираться в его устройстве совершенно разные вещи, но при этом одно не исключает другого. В самый разгар моих глубокомысленных размышлений раздался звонок моего мобильного. На этот раз на дисплее высветился номер сотового телефона Папазяна. «Танюша!» – пропел в трубку Гарик, как только я включил телефон и прижал его к уху. «Что случилось?» – с некоторым возражением отозвался я. «Так как насчет моего предложения? Оно в силе?» «Черт! Из-за твоих предложений я упустила одного типа!» – откликнулся я недовольно. «Какого типа? Меня, что ли?» «Танечка, я твой навеки, тебя меня упустить просто невозможно. До гробовой доски, как говорится!» «Прекрати, Гарик!» — оборвала я восклицание Папазяна, которые сейчас были совсем не кстати. «Ладно, прекращаю. Спрашиваю тебя в последний раз, неблагодарная, согласна ли ты со мной поужинать или нет. Между прочим, за то, что я тебе дал посмотреть дело, с тебя должок». «Когда? Где?» — сдалась я наконец, понимая, что Гарик будет приставать до последнего. В конце концов, и мне не мешало бы подкрепиться. а то я, как обычно, ушла с головой в расследование и совершенно забыла о рациональном питании. Сейчас в ресторане Мимино с готовностью отозвался Гарик и, чтобы не выслушивать мои возражения, сбросил трубку. Ресторан грузинской кухни Мимино находился в центре города. Это было излюбленное место отдыха Гарика Попозяна. Львиная доля наших романтических встреч приходила именно в этом заведении. Честно говоря, я не являлась поклонницей всяких Сациви, Сацибели, кимали. Сами названия уже внушали мне какой-то ужас. Я больше привыкла к Моншанье или Сен-Жерме. По крайней мере, от одних названий так и веет романтизмом. Креветки в белом соусе по-итальянски. Я закрыла глаза и представила, как официант, плавно вальсируя, под ненавязчивую музыку, нежную придерживает в руке под нос, на котором стоит большая плоская тарелка с морепродуктами, поклонницей которых я и являлся. «Приятного аппетита!» — раздался мужской голос над моей головой. Я открыл глаза и поморщилась Рядом стоял толстый грузин в фарточке и широко улыбался, обнажая золотые коронки. Наверное, он считал, что этой улыбкой способен покорить самого взыскательного клиента. — Спасибо, Гиви! — поблагодарил его Гарик, тоже улыбнувшись.